Работали до изнеможения в безжизненном свете длинных ламп, похожих на лазерные мечи из «Звездных войн». При таком освещении невозможно было понять, наступила уже ночь, или еще день, или сейчас начнут отсчет сутки, или через сто. Усталость въелась в них настолько, что когда курсантов наконец отпустили, Кайндл, добравшись до отведенной ей слети комнаты, это оказалось почти такой же, как и прежняя на старой базе, разве что лишь чуть побольше и снабжена компьютером, и со стоном облегчения, повалившись на кровать, обнаружила, что не способна уснуть. Покрутившись на простынях, девушка, едва слышно выругавшись, поднялась и прошла в душ. Вымылась, как следует, с головы до ног, но сон все равно не шел. Была лишь слабость, сладкая истома, укутывающая тело приятным бессилием, Ей казалось, будто от каждого шага она звенит, словно самый лучший хрусталь, и потому двигалась очень осторожно и очень медленно. Двери комнат, где разместили курсантов, выходили в широкий коридор, пока еще не усланный ковровой дорожкой, но отделанный отличным теплым ламинатом и ведущий в вестибюль с находящимися там двумя дверями и арочным проемом, декорирующим вход на лестницу. Одна из дверей открывалась в огромную столовую, где могла обедать сразу добрые сотни человек. Другую же девушка машинально толкнула и обнаружила курительную комнату, своими размерами больше напоминающую средних размеров Зальцу. Шлепнувшись на ближайший из обтянутых зеленым сукном диванчиков, еще не испорченных следами ожогов и сброшенного пепла, она взяла со столика из стоящей на нем коробочки сигарету, запалила кончик зажигалкой и затянулась. Дым показался ей отвратительным. Но она продолжала тянуть его, в надежде, что если сигарета позволит ей немного прийти в себя, в дальнейшем несложно будет и уснуть. Главное, прогнать это непонятное и бредовое состояние, достойное наименование не то ни сё. А я не знал, что ты куришь, произнес Шреддер, вставая из дальнего диванчика. Только тогда Кайндл поняла, что она не одна, и поспешила запахнуть халатик. Я обычно не курю сигареты. — Понимаю. Хочешь жетан? Все лучше, чем дешевая северная звезда, которую выкладывает здесь, потому что на складах остались огромные запасы. — А мне так все равно, чем травиться. Кайндл кашлянул и поморщилась. — Ну, давай свой жетан. Посмотрю, найду ли я отличие Эйв смотрел на нее сочувственно. — С непривычки вряд ли. — Тебе не спится? — Да. Кажется, усталость зашкалила. — Бывает. Со мной тоже так случается. В этой ситуации обычно помогает коньяк. — А у тебя и коньяк есть? — Есть. И я даже тебе его дам. После беседы, разумеется, а то ты уснешь прямо здесь, на этом диванчике. Кайнделл затянулась новой сигаретой и снова едва заметно сморщилась. Разница между прежним и нынешним отвратительным дымом показалась ей неощутимой. — А мы собираемся беседовать? — Я бы не отказался от минутки твоего внимания, — Он вздохнул, и ирония, проклюнувшаяся в его фразе, сошла на нет, и возможности задать тебе пару вопросов. «Как сурово! Я в чем-то провинилась!» «Нет, разумеется, наоборот. Ты показала себя с лучшей стороны, и наши офицеры от тебя теперь не откажется У меня, собственно, частный вопрос. Словом, я услышал, будто теперь в нашем мире будут обитать существа не совсем человеческих свойств, но вполне человеческого облика». — Верно, — улыбнулась девушка. — Оборотни, вампиры, кое-какие еще существа. — Вот о кое-каких существах я и хотел поговорить. Шреддер упорно смотрел в пол. — Ты вроде как тоже не совсем человек. Он подождал ответа, но не дождался и требовательно взглянул на собеседницу. — Разве ты не говорила об этом сама? — Говорила. — Все верно. Я отношусь к нечеловеческой расе. Хотя я обитаю пока в чисто человеческом теле, как, кстати, очень многие из ближайших сподвижников ночи, и она сама. И не Нелюдя в среде новых магов, явление распространенное, только пока это незаметно. Но станет заметно, верно? Со временем, разумеется. Тело изменится под нужды присущей нечеловеческому существу магии. Но почему тебя это так волнует? Ты считаешь, меня может не волновать изменение одной из моих подопечных? Он усмехнулся. — Тем более, что, как я понимаю, альвов мало занимают дела людские. И тебя перестанут интересовать? Кайндел глянула на него лукаво, едва наклонив голову, и Эйв почувствовал, что у него перехватывает горло. Как и в тот момент, когда они впервые встретились на канале Грибоедова, девушка показалась ему некрасивой, но при этом притягательной, как металлическая загогулина для магнита. — Ты смотришь на мир, окружающий тебя? Глазами читателя фантастических романов. Но как бы недостоверно казалась тебе книга, она все-таки имеет мало общего с реальностью. Знаешь почему? Потому что реальность куда более неправдоподобна, чем любые фантазии. Воображение Бога намного опережает любые возможности человеческого сознания. Поэтому, поверь мне, ни к чему волноваться о том, как я буду себя вести в человеческом мире — Если бы человеческие дела мало касались всех нечеловеческих существ, ночь не стала бы добиваться для себя, скажем так, доминирования в этом мире. Они помолчали. «Или тебя что-то другой волнует?» — спохватилась она. «Уж не багир «Ха!» — Шреддер запрокинул голову, но рассмеялся в полголоса, будто боялся кого-то разбудить. «Ты знаешь, она до сих пор кипит, как электрочайник, с заевшей кнопкой выключения». Хотя чего ей беспокоиться, не понимаю. Думаешь, она тоже не сильно изменится? А ты считаешь, она будет охотиться на людей и выйти на Луну? Ни в коем случае. Неудобства ее ожидающие будут несколько иного порядка. Ни серебро, ни Луна ей не угрожают. Все-таки Багира из высших оборотней. Она сама себе хозяйка. Так в чем же заключаются эти ограничения? Ну, по большей части они магического порядка. Еще прорежутся некоторая тревожность, временами вспыльчивость, а также все остальное, имеющее отношение к звериному облику, разберется. Хе, тревожность, вспыльчивость, сдается мне Багира от рождения, полноценный оборотень. Ну, по крайней мере, это у нее давно. Она всегда была оборотнем. Просто до возвращения магии энергетический потенциал не мог реализоваться. Равно как и я всегда являлась не совсем человеком. — Но это ведь ничего не меняет, правда? — Конечно, абсолютно ничего, — согласилась Кайндал. — Да, магия моя будет иной, чем знакомая тебе. Характер, наверное, тоже, но он и раньше был странным. — И ты останешься с нами, — уточнил Шреддер. — Останусь и с вами, и с тобой. Тебя ведь это волновало. Волновала, конечно. Эйф усмехнулся и прижал ее к себе. Потом отстранил, чтобы снять с пояса фляжку, отвинтил крышечку в форме стопки и налил ей коньяка. Пей две стопки и заснешь в лучшем виде. Значит, я заслужила коньяк, рассмеялась Кайнделл, пробуя душистый напиток, впрочем, слишком крепкий для того, чтобы женщина успела оценить его качество, прежде чем поторопиться глотнуть. Ох, запить есть чем. Мужчина подвинул к ней графин с водой и стаканчик смотрел как она пьет и думал что он с ней такой необычной и загадочной, еще намается и может быть не стоило бы даже пытаться завязывать отношения а напротив взять себя в руки и отступиться от девушки настолько отличающейся от всех тех девиц с которыми ему приходилось общаться и в которых он некогда влюблялся впрочем он прекрасно понимал что в подобной ситуации обычно остается лишь плыть по течению и он и она если уж на чистоту, могут погибнуть в любой день. Потому что за стенами новой базы идет война. Для нее пока не существует преград, она без особого труда заглянет и сюда, за эти крепкие бетонные стены, обшитые для уюта панелями. А поэтому сейчас надо брать от жизни все, что она так щедро дает им, и поменьше думать о будущем. Главное, чтобы сейчас было хорошо. Эпилог Кайнделл остановила машину прямо посреди проселочной дороги. Она знала, что здесь вряд ли кто-то в ближайшее время решится проехать. Вынула ключи, сунула их в карман и тут же накинула поверх обычной суконной куртки широкий шерстяной плащ, скроенный в духе средневековья. Он странно и нелепо выглядел на современной одежде, однако в зяблую промозглую погоду практичность его не вызывала сомнений. В него можно было уютно закутаться так, как удобно его владельцу — День клонился к полудню, но небо, затягиваемое время от времени моросящих марью давало мало света. Зима сходила на нет, в свои права вступала ранняя весна, самое, пожалуй, неприютное время года. Потому что ни ало-желтыми листьями оно не расцвечивалось, ни ранней листвой. По ночам в здешних лесах еще трещали морозы, а днем все оттаивало, и вода затевала с землей странные игрища, принимая облик чавкающей грязи под человеческими ногами. Девушка ныряла под низко нависающие, усеянные каплями ветки и с трудом вытягивала из напоенного водой мха сапоги, приходившиеся ей слегка не по размеру. Капли оседали на ее плечах и капюшоне, пропитывая шерстяную ткань, но ее это мало трогало. Она медленно шагала, оглядывая лес вокруг постепенно обновляющимися глазами. Только теперь она заметила, насколько улучшилось ее зрение, по сравнению с тем, каким оно было три года назад. Если бы врачи вдруг задумали оценить ее способность смотреть вдаль, то решили бы, что девушка теперь страдает дальнозоркостью. Но Кайнделл видела вблизи так же прекрасно, как и вдали, и понимала роль здесь играет все та же магия, с каждым днем все полнее напитывавшей ее чародейской силой. Перебравшись через остро обколотый скальный гребень, Девушка поднялась по валунам и выбралась на открытое пространство. Здесь лежал еще один камень, прежде сидевший глубоко-глубоко, а позднее вывернутый и стаймя, установленный рядом. По-прежнему было заметно, что здесь кто-то не слишком давно копался, хотя большую часть усилий, ветер и дождь, за прошедшее время сгладили. Непосвященного могло бы удивить то, что кто-то решил рыться именно здесь, где ничто не предвещало ценных находок, но люди здесь хаживали редко. Она присела рядом с вывернутым камнем и потрогала его рукой. Ей показалось, что он все еще теплый, хотя это являлось, конечно же, обманом, вздохнула и опустила голову, будто разглядывала что-то у своих ног. Кайндал могла бы просидеть здесь очень долго, однако от размышлений ее отвлек хруст камушков под подошвами. Она приподняла голову К ней приближался молодой мужчина в таком же, как и у нее, плаще, поверх обычной, повседневной вполне современной одежды. Именно в тот момент, когда она подняла голову, он задержал шаг, будто раздумывая идти или не идти, но, поколебавшись, продолжил путь. Подошел к камню, заглянул в рукотворную, давно заполненную водой, выемку, словно рассчитывал увидеть там что-нибудь интересное. — Привет, — сказал он очень просто. — Привет, — ответила она. Не ожидал тебя здесь увидеть. Почему? Девушка посмотрела на него. Он выглядел чуть смугловатым, черноволосым и колеглазым. Подбородок и верхняя губа заросли коротенькой бородкой, а у горла плащ был заколот огромным в ладонь аграфом с крупным ониксом в середине. Оникс слегка искрился, его переполняла магия. Но искры эти не тревожили Кайндал, потому как она чувствовала, что артефакт сейчас дремлет, Молодой человек слегка развел руками, давая понять, что его удивление вполне закономерно, и она снова опустила голову. «Тебе же известно, моя названная сестра погибла, и где она похоронена, я не знаю, и не могу знать, и приходить мне к ней больше некуда, только сюда. Я думал, что ты побоишься сюда приходить». «А надо бояться». Улыбнулась Кайнделл, но не собеседнику, все тому же камню. Смуглый мужчина еще раз развел руками. «Ты же понимаешь, что я не собираюсь нападать на тебя, тем более здесь». «Ну, вот и я не собираюсь». Они еще немного помолчали, глядя на отваленный камень. «Ты знаешь, что волк был ранен? Меня это не интересует». «Действительно, совсем не интересует?» — с улыбкой спросил Черноволосый. Она замялась лишь на несколько секунд. — Совсем. — А ведь я помню вашу феерическую любовь. Много воды утекло, теперь этого нет, как бы там ни было. Тебя это мало касается. — Не кипятись. Он помолчал, потом со вздохом присел на землю. Я просто так упомянул волка. — Ну, чтобы завязать разговор. Ты же знаешь, я не одобрял того, как ночь обошлась с тобой. Я всегда считал, что убеждение человека — это его право. И гнать только за них... — Полагаю, блеск тебя-то как раз и не спрашивали. — Лучше называй меня гленом То же самое, только на старо-норвежском. Какая разница? Ну, впрочем, как тебе угодно. И спасибо тебе. Я уж думала теперь от меня все старые знакомцы будут шарахаться. Ветер продрался сквозь густую голую лесную порсль и ударил девушку в лицо. Она зябко поежилась, жалея немного, что сукно плаща такое тонкое, Глен заметил ее движение и машинально зажег на ладони огонек, будто хотел дать прикурить. От него в первый момент потекло тепло, правда, почти столь же слабой и зыбкой, как от свечи, которой подносишь ладони, Кайнделл отрицательно качнула головой, и молодой человек стряхнул остатки огня в мокрый мох. — Может, выпьем? — предложил он вдруг, и сам удивился, потому что был совершенно уверен, она откажется, а отказа ему не хотелось. «Давай», — улыбнулась она. Оба почти одновременно сняли с поясов фляжки, посмотрели друг на друга и залились смехом. «И с какой станем пить?» «Да из обеих по очереди». Они обменялись фляжками и отпили по глотку, посмотрели друг на друга и снова рассмеялись, просто так, без повода. «Я в самом деле ужасно рад встретить тебя здесь». «И ужасно рад, что ты жива». «Да, это ужасно», — щепорным видом согласилась Кайндл. «Снова вспышка смеха». Можешь не верить, но тебя, живым и невредимым, я рада видеть не меньше. Несколько минут они просто отхлебывали по крошечному глоточку, время от времени обмениваясь фляжками. В голове у девушки мелькнуло, что зря она не прихватила из машины пару яблок, два ящика которых везла к столу у А Глен думал только о том, какая безмирная глупость превращать жизнь семьи в войну со всем миром и во внутреннюю междоусобицу. Но теперь, когда война уже начата, ее нельзя прекратить и вернуться к тому, с чего все началось. «А ведь все было по-другому», — проговорил он. «Помнишь? Тогда, в самом начале, все было по-другому». «Не совсем так», — осторожно возразила она. «Вспомни, еще не появилось никакой магии. А мы уже вовсю интриговали, кого-то выпихивали, кого-то звали к себе, мерили силой». Семья тоже постепенно преобразовалась в маленькое общество, живущее по кем-то придуманным законам. Но ведь есть и исключения. Да, пепел, например, и его семья. Но исключения лишь подтверждают правила. Глен криво улыбнулся. «Я чертовски не хотел бы стать причиной твоей смерти». «Я тоже». «Но...» — она пошевелила пальцами и сунула ему свою флягу. «Жизнь продолжается». Лишь боги знают, что нас ждет через неделю. Ты думаешь, мы можем когда-нибудь поубивать друг друга?» Они посмотрели каждый в свою сторону. Глен, когда-то называвший себя Бенедиктом и другими заимствованными из мифологии прозвищами, у него имелось едва ли не дюжина имен на все случаи жизни, всегда по дружески общался с Кайндалл. И даже попытался как-то за ней поухаживать. Но стоило ей, как вежливой девушке, немного его поощрить, объяснил, что, оказывая знаки внимания, просто выполнял свой долг перед ней и никаких серьезных видов на нее не имел. Тогда она посмеялась. Почему-то с этим молодым человеком они легко понимали друг друга. В прошлом пару раз напивались в компаниях, орали песни, отнимая друг у друга гитару, хохотали байком и анекдотом. Их ничто не связывало, кроме приятных воспоминаний. И оба понимали, даже если бы они помнили во много раз больше важного и прекрасного Это вряд ли могло сейчас свести их в один лагерь. Все возможно в этом мире. Девушка посмотрела на него грустно. Но я не хотела бы умереть от твоей руки. А я думал, это в первую очередь касается волка. Я давно потерял интерес к волку. И оставим это. Извини. Она дернула плечом, и Глен заволновался. Тебе холодно? Может, костер разложим? Не стоит здесь устраивать костер. «Спасибо. Мне не холодно. Просто...» Так. Кайнделл вновь дернула плечом и поднялась. Отсюда, в просвет между двумя крыльями леса, обнимающими холм, виднелось большое озеро и небо над ним, где в облачной непроницаемой толще только сейчас появились разрывы и проглянула синева. Удивительно убеждаться, что даже в такой день, когда облака укутывают землю, будто плотный кокон, Небо над ним остается неизменным, таким же праздничным и ярким. Свет солнца ненадолго пробился сквозь серый покров и превратил дальний край небес над самым горизонтом в величественный белый замок, увенчанный приземистыми и высокими башнями. — Ты уже уходишь? — спросил глен будто раздумывая, пытаться удержать или нет. — Пожалуй, мне нужно торопиться. Меня ждут, сам понимаешь. Я бы хотел еще раз пригласить тебя сюда, если бы знал, что это возможно. Я бы не вернулась, даже случись такая возможность. Передай ночи, если, конечно, захочешь ей что-нибудь передавать от меня, что она может, конечно, продолжить охоту на меня, хотя смысла в этом я не вижу. То, что знала я, и то, что теперь знают в организации, все равно просочилось бы, другими путями, хотя бы через тех же техномагов, ее усилия бессмысленны. Вряд ли моя смерть принесет ей большое облегчение и какой-то прок. И лучше бы ей изменить свое отношение к миру, если она действительно хочет сохранить семью. Он мрачно смотрел мимо нее. Прежний мир рухнул, ты же знаешь. Чтобы получить место в новом мире, за него надо биться. — Ты ошибаешься, Гленн, — вздохнула Кайнделл. Приятное место под солнцем можно занять и иначе, не обязательно силой оружия. Хотя, разумеется, не без усилий. И снова взглянула на постепенно проясняющееся небо. Там, в царстве Фатаморганы, беззвучно и неторопливо рушились и снова рождались, будто феникс из пепла, великолепные, несказанно прекрасные королевства. Вырастали и снова гибли. И можно было лишь гадать о том, каким ужасом и болью наполнялись сердца небесных жителей при гибели старого, а потом возведении нового мира. Солнце безмятежно и щедро освещало обломки таевших и громады выраставших, таких недолговечных стен и башен, творя из их жизни и смерти средоточие подлинной красоты. И на сердце Кайндал снизошел покой. 9 ноября 2006 года, 11 октября 2007 года. Конец книги. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги из серии «Нигде не купишь». Апрель 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.